Глава двадцать пятая. Тимур. «Что сейчас с рабочим?» – спрашиваю зама. «По-прежнему без сознания. Остальных допросили?» – пытливо смотрю в его глаза. Алимов был ответственным за тот объект, где рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас он под аппаратами, но показатели критические. Это добавило головной боли, проверок и дополнительных проблем». Беру с собой ключи от автомобиля и телефон. Я всегда должен быть на связи, когда мой сын не со мной. Мы с Алимовым спускаемся на парковку. Разбредаемся каждый в свою сторону. Мой взгляд цепляется за знакомую фигуру. Короткие черные волосы, очки в золотистой оправе. Это доктор Семенова, и ее автомобиль припаркован прямо возле моего. Она сразу же замечает меня, машет рукой. Обходит свою машину и, стуча каблуками, направляется в мою сторону. «Здравствуйте, Тимур Каримович! Как ваши дела? Как сынишка?» «Здравствуйте, Варвара Степановна!» Бросаю взгляд на автомобиль зама и вижу, как он трогает с места. Я тоже тороплюсь, но отшить женщину, которая принимала участие в рождении моего сына, не могу. Все хорошо, спасибо. Артур растет не по дням а по часам». «Это же просто замечательно», — улыбается Семенова. «Как как дела с женой? Она так и не отошла?» «Нет, Варвара Степановна, Лена на отдыхе. Наши отношения сейчас в процессе развода. Так будет лучше, не волнуйтесь». «Увы, такое бывает», — вздыхает Семенова. «Особенно, если яйцеклетка донорская. Мы ненадолго замолкаем». «Вы няню подыскали для малыша?» спохватывается Варвара Степановна. «Или с ним бабушки сидят, пока вы работаете?» «Яна работает няней у Артура», произношу, глядя на часы. «Яна? Та самая Яна?» вскрикивает Варвара Степановна. «Да, она согласилась». «Ну, или я не оставил ей выбора». «Не хочу нагнетать, Тимур Каримович, но это очень и очень нехорошо для нее же», произносит с придыханием. «Понимаете...» У матери, даже суррогатной, очень сильная связь с малышом. Именно поэтому мы рекомендуем сразу же после рождения их разлучать, чтобы связь прерывалась. А вы... Вы, получается, сделали ее еще крепче. Я пристально смотрю на Варвару Степановну. Она права, наверное. Со своей колокольни мне сложно судить. На тот момент, когда я делал Я не предложение, я руководствовался только тем, чтобы моему сыну было хорошо и я знал, что с Яной будет. Сейчас я вспоминаю, как Яна сидела в кресле качалки и кормила грудью Артура. Как нежно смотрела на него и отдавала ему свою любовь и ласку, словно собственному ребенку. Наверное, я и впрямь вскрыл ящик Пандоры. Но другого выбора ни у меня, ни у нее не было. Мне пора, Варвара Степановна. Щелкаю брелоком, открываю дверцу и сажусь на переднее сиденье. «Был рад повидаться». Она ничего не отвечает. Смотрит на меня своими маленькими глазками, прищуривается и, должно быть, осуждает. Когда приезжаю на объект, где случилось происшествие, Алимов уже собрал всех рабочих, которые были задействованы на стройке, вместе с пострадавшим в тот день. Мой заместитель задает им обычные вопросы. Просит поминутно рассказать, как так произошло, что каменщик вывалился из окна третьего этажа. Парни толкают одну и ту же версию. Случайность и глупейшая ошибка. Ничего нового. «Что думаешь?» — спрашиваю зама чуть позже, после допроса. «Стройку могут надолго заморозить, если быстро не замять это дело», — произносит Алимов. «Одно для меня ясно. Каменщик был виноват». Думаю, они выпивали все вместе. «Какого черта?» Вспыхиваю от злости. «С чего ты взял?» «Мне так показалось», — пожимает плечами Алимов. «Надо в больницу заехать, предложить деньги родственникам, поговорить с врачами, не нашли ли в крови алкоголь». «Я поеду туда один. Ты возвращайся в офис и потолкуй с госинспекцией». Когда стою в пробке на Садовом, непроизвольно бросаю взгляд на часы. «Почти пять часов вечера, а мне еще нужно доехать до больницы, в которой лежит пострадавший, затем вернуться в офис. Не знаю, в котором часу получится освободиться, но предложение Яны задерживаться на работе именно в эти дни очень даже кстати. Слушаю». Она тут же снимает трубку. «Яна, я вернусь сегодня поздно. Останетесь?» «Да, конечно, Тимур Каримович». Во время разговора мы не позволяем друг другу ничего лишнего. Прощаемся на спокойной ноте, а затем меня забрасывает в водоворот рабочих событий. Доктор, который оперировал пострадавшего каменщика, сказал мне, что в крови была обнаружена значительная доза алкоголя. Возможно, именно это и стало причиной неосторожности, а впоследствии травмы. Получается, каменщик виноват сам. Но ответственности с нас это не снимает. Почему никто не контролировал рабочий процесс? И кто позволил пить на рабочем месте? Эти вопросы пока остаются открытыми. В офис я попадаю только к восьми. Лера тычет мне отчеты, главбух жалуется на экономиста, а кадровик просит подписать отпуск за свой счет. Когда вся эта нескончаемая карусель головника заканчивается, я устало смотрю на часы и понимаю, что с Артуром за сегодняшний день так и не увиделся. «Сейчас он наверняка принимает водные процедуры, а к моему приезду будет спать мирным сном. Нужно будет свалить все обязанности на Алимова и как-нибудь взять себе выходной». «Тимур Каримович, я могу идти?» В дверном проеме показывается белокурая голова помощницы. «Да, Лера, на сегодня все». Она немного мнется, а потом все же спрашивает. «Вы не могли бы подкинуть меня до метро?» «Пыталась вызвать такси, но машина не скоро приедет». «Хорошо, пойдем». Мы спускаемся на парковку. Направляемся к автомобилю. Лера быстро перебирает своими длинными ногами, едва поспевает за мной. Она всегда пыталась привлечь к себе мое внимание. Одевалась соблазнительно, приходила накрашенной, старалась угодить мне во всем. Я замечал ее томные взгляды, и неподдельный интерес ко мне не только как к руководителю. Но всегда считал, что рабочие отношения должны оставаться исключительно рабочими. Леру я никогда не трогал, даже когда был холост. Так почему же Яна вызвала во мне желание нарушить собственные принципы? Два поворота ключа, и я дома. В квартире тихо-тихо, нигде не горит свет. Снимаю с себя пиджак, Прохожу по первому этажу и понимаю, что здесь никого нет. На часах почти полночь. Я поднимаюсь на второй этаж, толкаю дверь в детскую и ожидаю там увидеть что угодно, но только не спящую на Софей Яну, которая свернулась калачиком и мирно спит. Непроизвольно улыбаюсь. Прохожу по комнате. Вижу, что Артур накрыт пледом и крепко спит, выронив соску изо рта. Действую тихо, чтобы не разбудить. Беру из шкафа теплый плед, возвращаюсь в детскую и накрываю Имьяну. Возможно, мы поступили неправильно с точки зрения суррогатного материнства, но отступать назад уже слишком поздно. Она не откажется от Артура, а я добровольно ее не отпущу».